Ближе ко дню рождения Наташа привезла мне шикарный красный комплект белья. Даже моя большеватая задница смотрелась в этих тряпках неплохо. Комплект ушли чулки на подвязках. И во всём этом великолепии я чувствовала себя игривой развратницей. Правда, без очков видела в зеркале только большое яркое пятно, а в очках – роскошную гитеру. "Я не смогу натось", пожаловалась подруге и погладила себя по бёдрам. «Слава богу, что такая напасть, как целлюлит, пока не тронула мою упругую кожу». «Сможешь! У тебя будет достаточно вина, чтобы избавиться от страха и неловкости. Только не переборщи с алкоголем, а то не запомнишь свой первый раз. Обидно будет». «И да, не вздумай влюбиться в проститута», — пригрозила она пальцем. «А вдруг всё-таки влюблюсь?» — закусила губу и ойкнула. «Не дури, будут ещё другие мужики для любви». Говорят, к Стрельцовым приехал из города горячий мужик. Я ещё не видела его, но с удачей, что он майор, а руки у него обе в татуировках. Со Стрельцовыми у меня были сложные отношения. В моём классе учился Артём Стрельцов, тот ещё сорванец И мне приходится постоянно общаться с его родителями, которые меня уже явно возненавидели. Они недавно переехали в наш посёлок, но сначала отгрохали шикарный двухэтажный дом с бассейном. Кричащая роскошь. Предмет зависти многих поселковых неудачников. «Сидевший, видимо, майор», – презрительно фыркнула я. «Татухи, это тренд. Мне нравится. А мне нет. набивает на мысли о зэках. Надеюсь, ваш проститут будет без татуировок, иначе я его не впущу. В дом. Вообще никуда не впущу. А вот ещё что, капризуля». Наташа достала из сумочки блистер с линзами и протянула мне. «Никаких очков в день рождения». Удачи, милая!